Глава 10. Имя. Он назвал его по имени. Себ никогда не запоминает имена, если только они не важны для дела. «А при чем тут я?» – удивился Илья. «Вернемся к обсуждению мотивов преступлений». Проигнорировал его бес. «Как вы поняли, мотив на то или иное убийство имелся у каждого». Стая молчала и крайне злобно смотрела на Себа. Они не могли понять, зачем он продолжает говорить, если вот они, доказательства, прямо перед ними». Виктор глядел на эксперта очень испуганно. Наверное, он боялся, что у беса есть еще доказательства его вины. «А теперь представьте, что если действительно важное убийство было совершено только одно, а все остальное – пыль в глаза, чтобы запутать вас и меня!» «К чему все это?» – подала голос Грета. «Мы уже поняли, кто преступник. И улики тоже есть». «Пыль в глаза, говорю. Или в нос, если вам будет так угодно», – парировал ее слова Сеп. И во всем происходящем был только один человек, который не имел никаких мотивов и вообще никак не был связан с вашим волчьим цирком. Пока я не решил его проверить пару часов назад. Мне пришлось позвонить в одну организацию, чтобы получить очень интересный кусок информации. «Он совсем тупой, да?» — сказал Дэн Гретти. «Зачем мы вообще его слушаем?» «Три года назад?» — повысил голос бес. «Было совершено убийство. Убита человеческая девушка, или цивилка, как вы говорите. Звали ее Настя». На этих словах эксперта Грета напряглась. Сеп это заметил. «Да-да, именно та самая Настя, твоя подруга. И убил ее один из ваших, дед». «Мы все это знаем», — сказала девушка. «Тебе есть еще что-то сказать, кроме очевидного?» «У Насти был брат». «И это я тоже знала», — прикрикнул на него Грета. «Ты хочешь сказать, что убийца она?» — спросил Дэн. «И ее брат сейчас с нами в одной комнате». Сеп явно растягивал удовольствие. «Что за бред?» фыркнул Дэн. «Он что, под барной стойкой прячется?» «Вовсе нет! Он прячется за барной стойкой!» Сеп обернулся. «Не правда ли, Илья?» И тут, наконец, стая замолкла. «Какая-то чушь!» пробормотал бармен. «Я уже сказал, что Виктор... А, а у меня не было никакой сестры!» «Ой, я тебя умоляю!» — скривился Сеп. «Если очень надо, я достану тебе нужные документы. Не строй себя, дебила!» «Но мы тщательно обнюхивали место преступления!» возразила Грета. «Там никогда не было запаха Ильи». «И вот в этом нам поможет моя чертовски удачливая помощница. Скажи всем, Света, что ты нашла сегодня ночью?» Бес похлопал меня по плечу. Взгляды всех волколаков уставились на меня. «Я...» Мне не было понятно, что эксперт имеет в виду. «Ты же... Ты про шубу из лоскутов?» «Шуба из лоскутов!» — воскликнул Сеп. «После каждого вашего обращения или драки в баре... Илья убирался, не так ли?» Он говорил, что утилизирует вашу шерсть, но на самом деле он собирал ее, пришивал к своей шубе. И так у него получилось обмануть самое важное чувство волколака обоняние. Ведь вам всем казалось, будто на месте преступления находилась вся стая. «Да», – пробормотала Грета, – «именно такое ощущение и было. Он готовился к убийству старика, и даже сам дедуля догадался, только из-за больного разума не смог сказать об этом никому, или ему никто не верил». А Илья тем временем начал запутывать следы. Две первые жертвы — это пыль нам всем в глаза. Затем он убивает именно того, кого я хотел, ради мести за свою сестру. А потом запутывает все еще сильнее. Сваливает преступление на вашего изгоя, чтобы бить потом и его, обвинив в этом Виктора. Это гениальный по своей хаотичности план. Ты не учел только одного, Илья. Меня. Все расплылся в крайне самодовольной улыбке. «У тебя нет никаких доказательств» закричал бармен. «Это все какие-то додумки. Шуба. Да мало ли кто мог сделать эту шубу. Да, мою сестру убил дед, но это просто мотив. У Греты был такой же мотив. А у меня есть улики против Виктора. Вот они!» Он ткнул пальцем на барную стойку. «И ты просчитался еще один раз. И уже сегодня, дорогой ты мой!» — вкратчиво произнес Сеп. «Это в чем же?» — с вызовом бросил ему Илья. «Есть один факт, который могли знать только три человека в этой комнате». Я, Света и убийца. В ту ночь в старика стреляли три раза, но только две пули попали в цель. Первая промахнулась. Никто, кроме нас с тобой, не мог знать, что выстрела на самом деле было три. Исеп замолчал, наблюдая за реакцией бармена. На лице у того сначала появилось полное замешательство, словно смысл слов беса до него еще не дошел. Губы чуть приоткрылись, будто он хотел опять оправдаться. Потом его челюсти сжались так, что выступили скулы. В глазах полыхнула ярость, лицо потемнело, а брови сошлись в мрачную складку. Илья сжал кулак и со всего размаху ударил по барной стойке. Та жалобно скрипнула. «Ты сам ошибся!» — рявкнул бармен, навалившись вперед. «Это не было пыль в глаза!» «Да, моей целью был дед, но убийства других волколаков служили общей цели!» Он резко перевел взгляд на стаю. «Вы!» «Отвратительные существа!» Его голос стал громче, в нем прорезалась стальная злость. «Вы все выгораживали этого психованного старого маразматика! Почему он не был предан суду стай? Почему он вы не вытащили его за шкирку на площадь и не разорвали в клочья? Почему?» Илья ткнул пальцем в сторону стаи. «Потому что он ваш! Потому что он убил какую-то цивилку! А кому до нее есть дело, да? Человеческая жизнь для вас, мусор!» «Расходник, просто фон! Даже ты, Грета!» Он вперился в нее взглядом. «Ты сидела и тихо ненавидела его! Только ненавидела! Почему то не отомстила? Почему стерпела?» Он подался вперед, почти шипя. «Знаете почему? Потому что вы жалкие, лицемерные, гнилые твари, которые защищают только своих и прячутся за законами стаи, когда это удобно! Думаете, я не знаю, почему у Дэна прозвище «Костолом»?» Или вы считаете, что я не помню тот эпизод? Как вы хором говорили, что это несчастный случай? Или как Виктор загнал в болото ту семейную пару, только потому, что они имели несчастье оказаться нечистой крови? Вам всем место одно, в могиле, каждому, без исключения. Гробовая тишина воцарилась в первом спутнике. Клянусь, ни разу тут еще не было настолько тихо. В этой тишине слышалось только тяжелое дыхание Ильи. Я просто делал то, что должен был. Наконец произнес он почти шепотом. Скорее самому себе, чем другим. Ради моей сестры. Ради всех людей, которых вы убивали и будете убивать еще. Но ты уже этого не узнаешь, сказал Сеп. Он сделал шаг к колье, и этот шаг отозвался эхом в стенах. Словно он был тяжелее, чем казался. А ты? Почему ты на их стороне? Взмолился бармен. Они же тоже совершали преступление. Или ты мне не веришь?» Сеп задержал на нем взгляд. «Я не трогаю существ только из-за слухов», произнес он холодно. «Я детектив, а не палач. Но будь спокоен. Если когда-нибудь мои пути с ним и пересекутся, в другом деле. Виновники будут наказаны». В ту же секунду бар осветила яркая вспышка. Это пламя вспыхнуло вместо рыжих волос беса. «Значит, мне не приснилось тогда». Сеп вытянул руку в сторону Ильи, и это уже была нечеловеческая рука. Пальцы стали длиннее и темнее. Они были как-то странно скрючены, и каждый заканчивался острым когтем. Это была рука черта. В этом не было никаких сомнений. Сеп обернулся на стаю, потом поймал мой испуганный взгляд. Снова посмотрел на трясущегося от страха Илью, который вжался в полки с бутылками. Опустил свою чудовищную руку, которая тут же стала вновь человеческой. Пламя погасло, уступая место рыжим волосам. Эксперт подошел ко мне и крепко сжал мою ладонь в своей. «Пойдем отсюда», – тихо и коротко сказал он мне. Он повел меня за руку к выходу из бара. На улице уже светало, и я слышал чириканье утренних птичек. Перед тем, как выйти из первого спутника, Сеп снова повернулся к стае и бросил им. «Он ваш». Мы покинули бар. Дверь захлопнулась за нами. В полном молчании мы прошли несколько метров, когда утренний воздух разрезал истошный крик за нашими спинами. Крик человека, на которого набросились три волкалака. «Выходит, мы помогли одним плохим людям поймать другого плохого человека?» — спросила я Себа, когда мы ехали на первом утреннем троллейбусе в сторону моего дома. «Выходит, что так?» Сеп посмотрел в окно на проезжающие вывески и баннеры. «Жизнь — чертовски несправедливая штука». Я надеюсь, наше следующее дело будет менее... менее жестоким и несправедливым, сказала я, а потом спохватилась, что забегаю слишком далеко вперед. Никто мне не обещал, что будет следующее дело. А ты хочешь попасть со мной в еще один переплет? Он все смотрел в окно и не поворачивался ко мне. Я подумала немного. Да, хочу, честно ответила я. Не знаю почему, но мне кажется, что я... Должна. «Уже не смогу без этого». Сеп наконец обернулся. Он внимательно изучал меня своими пронзительными желтыми глазами, словно видел в первый раз. Троллейбус подпрыгнул на кочке, и мы оба невольно качнулись. Но взгляда он не отвел. В салоне стояла та особая утренняя тишина, в которой каждое слово кажется громче, чем оно есть. «Спасибо, Света», — наконец сказал он. «Спасибо».